Глава 17 Ти-Боб расположился на носу лодки, а его младший брат на корме рулил веслом. Полуприкрыв глаза, ти слушал байю. Хитроумные очки, как у двоих пограничников, сидящих в его каноэ, ему для охоты не нужны. Он чуял запах их одеколона и их накрахмаленного обмундирования. От этой парочки проку не жди. Ти-Боб родился в байю в самом буквальном смысле, в каноэ, вроде этого, и охотился в этих краях с тех самых пор, как научился ходить. Баю, для него такая же кровная родня, как собственный брат. Передвигаясь по болоту, он прислушивался к обступившему их лесу. Ночь в баю время шумное. Тибоб слышал клич лягушки-быка, совы щебет птиц в гнездах, по обе стороны каноэ, направляемого братом в заросли, шелестела меч, трава и камыш. Еще ближе над самым ухом звенели москиты. Вдали еще слышалось голодное рычание огня, пожирающего дерево, но по мере углубления лодки в лес оно мало-помалу стихало. И все же жар и дым продолжали гнать зверье прочь. Пара болотных кроликов, выскочив из камышей, перемахнула через ручей. Мгновение спустя последовал олень, махнув белым хвостиком. Тибоп проводил его взглядом. Животные не очень паникуют, значит, пожар еще далековато. Направление их бегства помогало ему отслеживать движение фронта пожара. Тибоп ни капельки не сомневался, что сумеет обойти огонь стороной. Пробуя воду кончиком пальца, он определял течение и жестами подавал брату сигналы, избегая проток, кажущихся застойными, зная, что они могут привести лишь в тупик, заводь или затон. Вместо того Тибоб придерживался проточной воды, направляя лодку по дуге вокруг пожара. Когда он помогал брату повернуть конное в новый поток, ноздрей его коснулся чуждый запах, хоть и слабый, но тряхнувший его, как пощечина. Запах и болот знакомы ему, как стройное тело жены, Он знает каждый душок байю наперечет. В любую пору года и в любую погоду. здре его раздулись. Этому запаху здесь явно не место. Тибоб поднял руку, сжав ее в кулак. Пио -е поворотом весла заставил Каноэ плавно и беззвучно остановиться. «Почему мы...» — начал было один из пограничников, но Тибоб осадил его грозным взглядом и поднятой ладонью. В своих очках тот больше смахивал на насекомое, чем на человека. Глупый болван. Тибоб переключил внимание на темный лес. Пусть уж в свои высокотехнологичные примочки глазеют они. Его чувство острее. Кто-то здесь прошел. Но поблизости ли он еще? Тибоб снова позволил векам приспуститься, всем телом улавливая каждый всплеск, стрекот, Треск и шорох. Перед его мысленным взором мало-помалу вырисовывалась картина байю. Погружаясь в неё, он различил вдали звуковую воронку, сформированную и шумами, и безмолвием. Последовательное шлепание лягушек в воду, внезапное прекращение барабанной дроби дятла, стрекот удирающей белки. Там кто-то передвигается, медленно, украдкой направляясь навстречу пожару, они прочь от него, приближаясь к ним. Тибоб указал направление, и его брат оттолкнулся от илистого дна потока, искусно направляя Каноэ по указанной протоке. Тибоб больше не избегал огня, ведя Каноэ прямиком в гиену. Это их единственный шанс — скрыться среди жара и дыма пламени в надежде, что охотник не увяжется следом. Но чтобы это удалось, нужно двигаться быстро и бесшумно. Позади него рация громко пискнула, а потом голос произнес. «Команда-1, доложитесь!» Пограничник положил руку на рацию, но Тибоб остановил его, покачав головой. Все четверо в лодке хранили гробовое молчание, глядя во все стороны. Выждали долгий вздох. Не считая рокота огня, вокруг них, над болотом... Воцарилось совершеннейшее безмолвие. «Команда Мансура не отвечает», — доложил Скотт. Напряженно сидя в каноэ, Джек хотел уже было ответить, когда по баю раскатились отзвуки ружейной стрельбы. Казалось, стреляют за ближайшим деревом, но он знал, что на самом деле они долетели с расстояния не меньше мили. Вот и ответ. на права. Пантера здесь. Джек поднял рацию». «Сколько до подлёта вертушки?» «Пять минут». «Пускай сворачивают на восток, куда отправилась другая группа». Тут он вспомнил озабоченность Лорны, что вертолетный прожектор, ветер от винтов и шум двигателя спугнут Ягуара. И мысленно взмолился, чтобы это сработало. «Скажи пилоту, чтобы держался над самыми деревьями. Максимум шума». «Что происходит?» поинтересовался Рэнди со своего места на корме. Джек не отвел рацию от уха. «И еще, Скотти, поосторожнее там, собери всех обратно на борт». «Уже. Мы следим за обоими берегами. Вы возвращаетесь на катер?» Джек почувствовал, что взгляды остальных обращены на него. «Нет. Мы идем дальше. Попытаемся обойти огонь и предложить помощь тем, кто застрял на ферме. Пока эта кошка на воле, им может понадобиться наша огневая поддержка». «Так точно, сэр. Понял». Джек опустил рацию. «Значит, идем дальше?» — подал голос Рэнди Скармы. «Мы почти обошли пожар», — кивнул Джек, вглядываясь через очки ночного видения. Жар и сияние огненного ада были отчетливо видны сквозь деревья. Джек не хотел поворачиваться спиной к братьям Тибадо и другим членам своей команды, но потребуется больше пяти минут, чтобы выйти из болота, и еще больше, чтобы пройти по следам другого каноэ в дальнем конце протоки. Джек указал на более широкий поток, текущий строго на юг. Если он идет достаточно прямо, можно воспользоваться им, чтобы пройти по краю пожара и добраться до аллигаторовой фермы. Вздохнув, Рэнди оттолкнул лодку от берега. Двое остальных принялись грести. Каноэ скользнуло в протоку, снова устремившись в путь. Джек следил за продвижением лесного пожара. К сожалению, протока все сужалась. Ветви деревьев опускались ниже, пока не начало казаться, что они движутся по трубе, и тоннельное зрение очков ночного видения только усугубляло это ощущение. Джек пригнулся, но низкие ветки все равно барабанили ему по каске, а бороды мха шлепали по лицу. Рэнди чертыхался у него за спиной но хотя бы огонь остаётся восточнее. К несчастью, путь стал более мучительным. Поток запетлял, то и дело, выходя в застойные заводи. Роящиеся в ночи светлячки сквозь очки казались лучезарными серебристо-зелёными облаками. Полуослепший от их сияния Джек не заметил ветку, ударившую его по лицу и оцарапавшую щёку, оттолкнул её с дороги и только тут осознал свою ошибку. Ветка оказалась мягкой, обернутой в ткань. Труп, свалившийся с дерева над ними, рухнул прямо в каноэ, перепутавшись конечностями с живыми, закричавшими от изумления и ужаса. Сорвав очки, Джек гаркнул, чтобы все успокоились. Труп наполовину свесился через борт каноэ лицом в воду. У него не доставало ноги и кисти руки. Рэнди веслом указал вперед. Джек обернулся. Сполохи близкого пожара показали зловещую картину. На деревьях висели еще два трупа, будто чудовищные рождественские украшения. Он увидел, как с них срываются в воду густые капли крови. Джек перевел взгляд дальше. Ярдах в двадцати вперед поток перегораживал изгородь, украшенная каким-то знаком. Несмотря на темноту, разобрать красную надпись все-таки было можно. Вход воспрещен. «Должно быть окраины аллигаторовой фермы». Удалось. Будто в знак подтверждения издали донеслись крики. Слов из зарева пламени разобрать было невозможно, зато Джек различил в гамме более тонкие голоса. «Дети!» «Продолжаем движение», — скомандовал Джек. Двое его подчиненных свалили труп за борт. Весла со всплеском вошли в воду, и каное заскользило вперед, пройдя под трупами, развешанными по деревьям. На тыльную сторону кисти Джека упала холодная капля. Поглядев на багровую кляксу, он перевел взгляд на тела. Похоже, покойники оставлены так близко от фермы с умыслом, будто в качестве предупреждения кошкой, метящей свою территорию. Так насколько же именно умна это бестия?